Глава 7. Кира Следующим утром меня ожидает сюрприз. Не сказать, что приятный. Когда я спускаюсь на кухню, Багиров все еще дома. На минуточку время десять утра. То есть он не свалил с первыми лучами солнца, как это делает обычно. Как будто если он поспит лишний час и приедет на работу позже своей секретутке... На землю рухнут небеса. Он всегда старался уйти раньше, чем я проснусь. Первую неделю брака я, непроходимая тупица, так и запишите, специально ставила будильник на пять утра, чтобы приготовить мужу завтрак. Но после его абсолютного безразличия к моей заботе, перестала это делать. И вот спустя год этот, с позволения сказать мужчина, заявляет мне. «А где завтрак, жена?» там же, где ты обычно ешь с утра, хмуро-буркую. Планы поменялись. Хочу позавтракать с любимой женой. Если бы в голосе Марата не прослеживалась издевка, то я бы решила, что попала в параллельный мир. Пренебрежительно фыркнув, грубо кидаю. Когда обзаведешься такой, то завтракай сколько душе угодно. Мне повезло. Год назад как раз подписал такую бумагу, называется свидетельство о браке. В нем и говорится, что у меня жена имеется. А все время до этого дня, я так понимаю, у него была амнезия? Марату с поразительной легкостью удавалось меня не замечать. Кроме шуток, бывали дни, когда он с водителем перекидывался большими словами, чем со мной. Да. Иронично вздергиваю бровь, а руки складываю на груди. От чего тонкая шелковая майка пижамы натягивается, обрисовывая ее контуры. Жадный взгляд Багирова приклеивается к моим холмикам. Он сглатывает, отчего кадык на дергается. А вот я сейчас занимаюсь другой бумагой. Называется свидетельство о расторжении брака. Ты же в курсе, что такой бумагой можешь только подтереться. Фу, какой он грубый. Это мы еще посмотрим. Ворчу себе под нос. Не знаю, слышит ли Багиров, но он слишком занят созерцанием моих ног. «Кстати, Багиров, о том, что у тебя имеется жена, обычно говорит обручальное кольцо. А я что-то твое не замечаю». Марат резко переводит взгляд на мое самодовольное лицо. «Что скрывать? Я рада, что смогла его подловить. Не то, чтобы этот мерзавец выглядит застигнутым врасплох. Сами понимаете, статус придурка не позволяет». «Палец жмет. Маловато». «Сухо отрезает, даже и не думая оправдываться». Муженек подходит к кофемашине, где уже стоит чашка с готовым кофе и отпивает. Выглядит Багиров изрядно помятым. Красные глаза, как у вампира. Отросшая щетина, всклокоченные волосы. Одет во вчерашние брюки и рубашку. Верхние пуговицы, которые расстегнуты. Очевидно, он не выспался. И нет, я не чувствую грызения совести. У нас несколько гостевых комнат. Проблема в том, что в них нет мебели. Поэтому Марат часто засыпает у себя в кабинете или в зале на диване. Ради всего святого у человека денег, жопа и жуй, а мебель заказать не может. Я, как вы понимаете, не хотела этим заниматься, поскольку все, что я не делаю, Марату не подходит. «Ты собираешься меня выпустить?» Это главный вопрос, который меня интересует. «Двадцать первый век на дворе. Люди летают в космос, а я, черт побери». Не могу выйти из собственного дома. Это даже незаконно. Нет, если ты все еще собираешься разводиться со мной. Невозмутимо отбревает Марат. Да он шутит, что ли. Судя по решительному выражению лица, абсолютно серьезен. Ладно, попробуем другим путем. Я хочу съездить к родителям. Багиров окидывает меня скептическим взглядом. Конечно, он не полный идиот и все понимает. Именно поэтому с кривой ухмылкой изрекает. «Едь! У тебя есть водитель. Вадим тебя отвезет. Туда и обратно». «Под конвоем, значит?» «Ладно», — скрипнув зубами, произношу. «Допив кофе, Марат ставит чашку на стол, потягивается, хрустит шеей, и я почему-то залипаю. Проклятье! И почему в нем так много секса? Клянусь, если бы не бизнес...» Кстати, я так до конца и не знаю, какими делишками промышляет Багиров. Он мог бы сколотить состояние на женщинах за пятьдесят. За минуту удовольствия они бы платили шальные деньги. Ладно, что я тоже наговариваю. Не минута там. Заметив мой интерес, Багиров аж расцветает. Клянусь, он даже в плечах разрастается, а грудь надувает колесом. Павлин. «Любуешься?» Лукаво подмигивает. Все твое на законных основаниях, жена. То, что доступно всем, неинтересно. Холодно припечатываю. Лицо Марата каменеет. В глазах вспыхивает ярость. Бьюсь об заклад. В своих мыслях он уже давно вдовец. С какой-то дьявольской улыбкой он принимается медленно расстегивать рубашку. Небрежно стряхивает ее с плеч и, подойдя настолько близко ко мне, что до меня долетает мускусный запах, впихивает в руки со словами «Постирай, жена!» «Вот скотина!» Багиров уходит на второй этаж. Я прикрываю глаза, пытаясь справиться со своими внезапными чувствами. Не понимаю, он что, пытается меня очаровать? Я всегда знала, что Багиров умеет привлечь внимание противоположного пола. Видела, как на него глазели женщины, точно он эскимо на палочке. Но сама я его побаивалась. Из-за этого страха, вкупе с его холодным ко мне отношением, я не испытывала к нему теплых чувств, ни намека влюбленности за год. Я просто хотела мирно сосуществовать вместе и чувствовать себя человеком, а не предметом мебели. Нет уж, Багиров, этот приемчик не сработает. Думает, у меня одна извилина, и я не понимаю, чего он добивается. Хочет усмирить жену известным ему способом. Проблема в том, что нет ничего хуже, чем быть влюбленной в мужчину, для которого ты всего лишь средство достижения цели, который никогда не ответит тебе взаимностью. Знать, что сколько бы он ни ложился с тобой в постель, ему тебя никогда не будет достаточно. Нет, только развод.